Глава 17 Столичный госпиталь Нарышкиных Господин, очень прошу вас воздержаться в ближайшее время от серьезных нагрузок. Ваше лечение закончено, но полностью кости не срослись. Если вы в ближайшие дни сломаете себе что-нибудь, то следующее заживление будет намного длительнее, чем в этот раз. Да и мои силы так быстро не восстановятся. А найти подобного лекаря довольно трудно даже для вашей семьи. «Подожди, Юрий Петрович, мне звонят!» Сказал наследник, активируя артефакт связи, который был только у десятка человек в роду, включая отца и начальника гвардии. «Слушаю!» «Мы нашли выблядка, смогли подключиться к его телефону, только не сразу, он был где-то в зоне глушения!» Ответил взволнованный голос на том конце артефакта. «Где?» «В Олимпе без охраны я уже послал наемников, но не уверен, что они справятся. По последней информации, добытой нами, он очень опытный воин, хотя и артефактор. Про него ходят довольно странные слухи, что он в одиночку спас одну из наследниц чеболей, вырезав собственноручно несколько десятков наемников. Да и в Байкальской аномалии он выжил не просто так». «Ты прав, этот выродок не так прост, как хочет казаться. Сколько там людей, кто они?» Спросил княжич, вставая с больничной койки, отталкивая целителя рода, немощного старика в годах, который хотел помешать ему подняться. «Два десятка бритеров!» «Мало. Да и не будет он на дуэли сражаться. Нужно отправить туда всех, кто есть, пока этот крысеныш не сбежал под охрану своих людей». «Но я не могу отправить гвардию короля без согласования с вашим отцом, а он его точно не даст», ответил заместитель начальника гвардии, который звонил сейчас. При его должности приходилось балансировать между интересами всех членов семьи и учитывать их пожелания. «Я еду туда. Оформи, как угроза жизни наследника, направь туда все доступные силы, что можно изъять без согласования с отцом. Когда разберусь с этим ублюдком, сам наберу отца и все объясню, можешь не переживать. Если даже и накажут, я найду, как отплатить за твою просьбу. Он должен сегодня сдохнуть, и прибить я его должен собственноручно, во всяком случае нанести последний удар. Если я не верну себе репутацию, то о шансах на наследство можно забыть, и тогда твою» просьбу, озвученную три года назад, я не смогу выполнить». «Я сделаю все, что смогу», ответил гвардеец. «Нет, ты сделаешь намного больше. У этого ублюдка нанята толпа наемников. Собери кого можешь, чтобы они перекрыли подходы к Олимпу, пока мы разбираемся с ним. И пусть постараются не прибить его до моего приезда». «Все сделаю, господин, у меня как раз в подчинении два отряда. Один из наемников — четыре сотни человек, вызванных для охраны офиса, который только освободился, и новички из гвардии, пополнение с учебного полигона — три сотни. Уверен, их хватит, чтобы не пустить охрану к Олимпу». «Действуй, я подлечу на личном дирижабле через семь минут», — произнес Николай, спешно натягивая одежду. «Господин, я вынужден буду доложить вашему отцу о том, что вы отказались от лечения и отправились на очередную авантюру». Внезапно раздается звук пощечины, которую нанес бесившийся наследник. «Только попробуй, и целитель потребуется уже тебе. Ты проследи, чтобы он никуда не звонил и не выходил из палаты, и он арестован до конца дня», произнес княжич, ткнув ближайшего гвардейца и выскакивая из палаты в сторону лестницы на крышу. Олимп К сожалению, покинуть этот этаж не удалось. Когда я уже приблизился к лифту, открытые двери выпустили из себя десяток вооруженных гвардейцев со знакомым гербом на лацкане. Похоже, Нарышкин решили наплевать на все правила и разобраться со мной любыми способами. Два охранника, дежурившие на выходе, были сразу нейтрализованы мощными артефактами, парализовавшими их на несколько секунд, после чего им вкололи какую-то химию в шее и они заснули. Хуже всего, что мой внешний вид привлёк внимание одного из гвардейцев, и, направив на меня оружие, он приказал «А ну стоять, старуха! А почему без маски?» «Чёрт, это же карнавальный вечер, а иллюзия без маски. Если ещё будут так пялиться, то распознают иллюзию». Резко ныряю в сторону за ближайшую колонну, в которую тут же врезаются несколько пуль, а со стороны лифта раздаются выстрелы. В зале поднимается паника, а я думаю, как поступить дальше. Сидеть за колонной не выход, а что за патроны могут быть у гвардейцев, я не знаю. Рисковать не хочется, но если они появились и на этом этаже, то спускаться ниже не имеет смысла. Вдруг раздается звонок артефакта связи. Да! Господин, нас блокировали! Тут наемники гвардия Нарышкиных! Пробиться к вам сразу не сможем! «Сюда едут все доступные подразделения. Продержитесь минут 10, Раньше не получится до вас добраться. И еще связь заглушена на целый квартал. Работают только личные артефакты. Это... Похоже, они решили по-крупному сыграть и наплевали на все правила». «Понял», — ответил я, отключая связь и выбросив руку из-за колонны, активировал атакующий артефакт, который начинает стрелять заклинаниями с разницей в полсекунды. К сожалению, щиты у охраны очень мощные, они с лёгкостью блокируют магию, но в любом случае заставляют их рассредоточиться. Достав очередной артефакт из внутреннего кармашка бросаю за спину и дождавшись, когда он сработает, делаю прыжок назад, не глядя. Сейчас нужно покинуть место обстрела, так как рассредоточившиеся нападающие стали попадать по щиту, просаживая его. Непрерывная стрельба по мне заставила атакующих окутаться клубами порохового дыма, что снизило им обзор, и они не сразу поняли, что за колонной никого нет. Падаю я в самый настоящий хаос из бегающих людей в белых халатах и не сразу понимаю, что попал на кухню. Похоже, тут еще не знают, что здание подверглось нападению, и продолжают обслуживать клиентов. «Меня, конечно, замечают, но не знают, как реагировать, а я бросаюсь к выходу по пути, срывая с вешалки белый халат и колпак, надевая его на себя, пока бегу между снующими поварами. По дороге стреляю в потолок за спиной. Громкий хлопок, наконец, заставляет замереть всех и оглянуться. «Бомба тут бомба! Сейчас рванет!» – ору я и активирую еще один артефакт, создавая панику». Наконец, одна из женщин, моющих посуду, издает крик, который заставляет всех побросать все и броситься из кухни в разные стороны. Бросаюсь в зал ресторана вместе с толпой, ару вместе со всеми, усиливая панику. На кухню уже спешит охрана, но там уже появились гвардейцы Нарышкина с огнестрельным оружием в руках. Первого охранника, который пытается их задержать, они привечают прикладом в голову. А вот его спутница успевает увернуться и активирует шокер, приседая, чтобы пропустить удар над головой и тыча в пах шокером. Отчего нападающего начинает трясти, а руки автоматически нажимают на спусковой крючок, отчего раздаются выстрелы из автоматического оружия. Зал наполняется криками и активизирующимися артефактами защиты. Тут хоть посетителей попроще, но не гладьба с улицы. Есть даже те, кто пытаются атаковать слабыми амулетами, выскакивающих из-за дверей кухни гвардейцев. У лифта сворачиваю на лестницу и тут же пригибаюсь, пропуская над головой приклад здоровенного ружья огромного калибра. На лестнице стоит человек 20 гвардейцев и наемников в одинаковой форме, которые довольно быстро реагируют на меня. Пробиваю кулаком в пах и с трудом прикрываюсь скрючившимся гвардейцем, в которого открывают стрельбу наемники. Ныряю обратно, успевая выстрелить несколькими заклинаниями, обнаруживаю, что успел перехватить огромное двуствольное ружье, вырвав его из рук нападавшего. Падаю на пол и, выставив ружье в сторону выхода, жду, когда появится кто-нибудь в проеме. Долго ждать не приходится, и как только вход заслоняет фигура, нажимаю на курок, раздается мощный выстрел, отбрасывающий меня на несколько метров. Не будь мой скелет усиленным, переломал бы себе руки, а так отделался сильным ушибом. Выстрел сносит вошедшего еще две фигуры за его спиной, а вокруг меня расползается облако серого дыма. В спину прилетают чувствительные удары, из положения лежа переворачиваясь на спину, направив на стрелявшего дуло ружья. За спиной стоят трое наемников, которые стреляют в меня, перезаряжая однозарядные ружья. Это не гвардейцы, им не всем дозволяют даже полуавтоматическое оружие, да еще и в черте города. Мощный выстрел сносит троицу, а я, вскочив, бросаюсь в сторону от выхода. Оказалось, второй ствол был заряжен дробью, и похоже, что первый выстрел, что второй нападавшие не переживут. Слишком мощный калибр, да еще и артефактный боеприпас, способный пробить не очень мощный щит. Появившегося в стороне человека, который бросается в мою сторону, не задумываясь, сбиваю и метаю ружье. Перезаряжать некогда, да и нечем. В спину прилетает воздушный таран, отправляющий меня в полет, отчего врезаюсь в группу людей, из которых две девушки и три парня. Только вот нападавшие не церемонятся и открывают беспорядочную стрельбу, не щадя никого из окружавших. «Да что тут вообще происходит?» Произношу я, отпрыгивая в сторону и наблюдая, как одна из девушек замирает и падает с дыркой в груди. Достаю последний артефакт для расщепления преград и бросаю перед собой, а сам, присев на колено, начинаю стрелять с двух рук по двум группам нападавших. Одна движется со стороны лифта и лестницы, а вторая со стороны кухни. С радостью наблюдаю, как двое из одной группы, один со стороны кухни, падают, попав под мои выстрелы. Это в ход пошли мощные артефакты, но там всего по 10 выстрелов. Часть противников бросается на пол, а часть — в разные стороны, прячась от моих атак. Этого времени хватает, чтобы спрыгнуть на следующий этаж. Тут обычный танцпол с грохочущей музыкой, вспышками света и полумраком. Моё падение прямо на голову большого шума не вызывает. Да и я не разлёживаюсь на парня, которого сбиваю с ног, а сразу протискиваюсь в толпу, стараясь уйти как можно быстрее от места моего появления. Перед прыжком я успел установить ловушку, и она срабатывает через полминуты, за время которых я успеваю отойти метров на 30. Вспышка под потолком не сильно пугает присутствующих, которые отдаются тяжелой, долбящей по ушам музыке. Надеюсь, это задержит их тут, а то уже половину защитных артефактов я истратил. К сожалению, большая часть атакующих очень мощная, и применение их здесь... Жертв будет сотни, а то и тысячи. К сожалению, в последнее время я занимался увеличением мощности, рассчитывая, что смогу быстро справиться с нападающими в случае необходимости и жалеть расходники не придется. Придется! Придется пересмотреть свою стратегию. Но это не сейчас. В данный момент же нужно найти вариант, как незаметно спуститься этажом ниже». В голову приходит только одна идея — использовать техническую лестницу или технический лифт. И такой должен быть либо в районе кухни, или около бара, ведь таскать такие объемы выпивки вручную никто не будет. До бара добираюсь к тому моменту, как на танцполе начинается паника. Замечая, что бармены сразу забегают в небольшую дверь, и я сразу следую за ними. «Сюда нельзя, только для обслуживающего персонала». Преграждает мне путь здоровяк И мне приходится пихнуть его кулаком в живот Чтобы не тратить время для разговоров Внутри небольшой кухни Застаю 10 испуганных официантов И барменов с тревогой глядящих на меня «Где здесь грузовой лифт вниз?» Спрашиваю я «Тут рядом» Одна из девушек кивает себе за спину И я бросаюсь в ту сторону Лифт — это, конечно, условное название для простой площадки, перемещающейся между первым и их этажом. Устройство простое, я вызываю его, однако он не спешит подниматься. Возможно, сейчас идет загрузка снизу, и пока там не закроют двери лифт, он наверх не поедет. Поэтому выламываю закрытую дверь и смотрю вниз. Мои опасения подтверждаются, так как внизу вижу площадку, на которую загружают товар. Вариантов немного Поэтому сдираю с себя белый халат И обернув его вокруг рук, хватаюсь за канат Спуск хоть и быстрый, но довольно неприятный Руки обжигает трущимися кусками распущенного местами каната Но напитанные татуировки не позволяют их сильно травмировать Приземляюсь прямо на коробке с бутылками алкоголя, отчего часть коробок вываливается наружу, а бутылки в других разбиваются. Запах спирта и ароматизаторов заполняет помещение, а пятеро грузчиков смотрят на меня с удивлением, которое постепенно сменяется раздражением. «Э-э-э, ты че щенок, себе позволяешь?» «Кто теперь за это все заплатит? Нам и за год это пойло не отработать!» Выкрикивает один из мужиков и бросается на меня с кулаками. Пробиваю ему в грудь, немного не рассчитав сил, отчего тот сразу замирает и падает с открытым ртом. Это служит сигналом для остальных, и они бросаются на меня с кулаками. Приходится тратить время, чтобы их утихомирить». Когда последний грузчик падает, схватившись за живот, я осторожно открываю дверь и вижу стоявшего рядом охранника с надписью «Олимп», который что-то спрашивает по переговорному артефакту. Судя по всему, он пытается получить инструкции, как ему действовать, если появятся нападавшие. Приходится нанести ему удар кулаком по затылку, чтобы вывести из строя. «Быть задержанным, как разъясняет говоривший, я не хочу». А сейчас время играет не на моей стороне. Защитные артефакты практически исчерпаны, а вступать в прямое противостояние — это подставлять гражданских под удар. И так в результате моего преследования пострадало много невинных людей. «Ярый, как обстановка?» — спрашиваю я артефакт связи. «Нас зажали с трех сторон. Тут настоящая бойня. Боюсь за такое нас всех отправить на виселицу». «Тут сотни гражданских вокруг нас, есть раненые, убитые!» Отвечает он мне, а на заднем плане слышны непрерывные выстрелы и шум от срабатывающих заклинаний. «Они что, совсем умом тронулись?» Удивленно спрашиваю я, осматриваясь, чтобы понять, куда мне двигаться дальше. «Есть вероятность, что мне подсадили следящее устройство неизвестного принципа действия, и мои перемещения отслеживаются». «Нарышкины наняли польских наемников, а у этих крышу сносят только на раз-два. По этой причине Горди не используют. Ай, боюсь, что головы полетят у всех». «Отступайте, дальше я сам выберусь. Все должно выглядеть как защита. Постарайтесь эвакуировать гражданских из-под удара». Решаюсь я на проветчивый шаг. О, господин...» «Выполняй приказ, я-то выкручусь, а вот ваши семьи могут пострадать». «Император, скор на расправу! Нужно прикрыть ваши действия помощью местным силам безопасности! Организуйте помощь и вывоз раненых и гражданских из зоны боевых действий! Меня не ищите, на сутки я исчезну!» Говорю я, приняв решение, неожиданно пришедшее мне в голову. Скидываю себя все артефакты, в том числе и артефакты связи, складываю их вместе со своей одеждой, раздеваясь до трусов, после чего активирую один артефакт и бросаюсь в сторону тупика к мусорным контейнерам. За спиной раздается небольшой взрыв, и магическое пламя сжигает сваленные в кучу вещи. Только я не собираюсь прятаться в них, а бегу к канализационному люку, который скрывается неподалеку. Он довольно чистый, что говорит о частом использовании. С трудом открываю его, не сразу разобравшись в устройстве запорного механизма, и открыв, понимаю, что это не канализация, а инженерный тоннель. Поэтому спокойно спускаюсь по небольшой лестнице, закрывая крышку за собой и запирая механизм.